3. Делглиш обычно легко засыпал даже в незнакомом месте. Годы работы детективом приучили тело к неудобным диванам. И если поблизости имелась прикроватная лампа или фонарик, чтобы немного почитать перед сном, необходимая процедура. Его мозг обычно выбрасывал из головы произошедшие события так же легко, как отключал уставшие конечности. Но сегодня всё пошло не так, хотя комната располагала ко сну. Кровать не мягкая, но удобная, лампа на нужной для чтения высоте, хорошее постельное бельё. Он взялся за экземпляр Бео Вульфа в переводе Шеймоса Хини и упорно старался прочитать первые пять страниц, словно это был какой-то укоренившийся ритуал, а не долгожданное удовольствие. Вскоре поэтические строки его увлекли, и он зачитался аж до одиннадцати. Потом выключил лампу и устроился спать. Сон всё не шёл. От него явно ускользнул тот приятный момент, когда голова освобождается от груза сознания и бесстрашно погружается в каждодневную маленькую смерть. Наверное, ему мешал заснуть неистовствующий ветер. Обычно ему нравилось лежать в кровати и засыпать под звуки грозы, но эта гроза не располагала ко сну. Ветер смолкал, наступал короткий период абсолютной тишины, а затем следовал тихий стон, перерастающий в завывание, словно голосил хор чокнутых демонов. Во время таких пиков он слышал, как трещит большой каштан, и неожиданно представил себе, как ломаются сучья, как заваливается сучковатый ствол, Сначала вроде неохотно, а затем ужасным рывком, вламываясь верхними ветками в окно спальни. И, неизменным аккомпанементом пульсирующему грохоту ветра, он слышал, как бьётся о берег моря. Казалось, ничто живое не сможет выдержать столь ярусную атаку воды и ветра. В один из моментов затишья он включил лампу, взглянул на часы и удивился — Было уже пять тридцать пять утра. Получается, он проспал, или, по крайней мере, продремал больше шести часов. Делглиш уже подумал, что гроза растеряла свою силу, как снова раздался гул, мгновенно выросший в ужасающий рев. В последовавшей за ним тишине ухо уловило другой звук, настолько знакомый с детства, что он тотчас узнал его — звон церковного колокола. Это был одинокий звон, чистый и мелодичный. На секунду ему показалось, что звук был лишь остатком какого-то полузабытого сна. Но затем командор окончательно проснулся и понял, что именно он услышал. Напряг слух, но звон больше не повторился. Делглиш действовал без промедления. У него давно выработалась привычка не ложиться, спать, пока он аккуратно не разложит под рукой все вещи, которые могут потребоваться в случае необходимости. Он надел халат, тапочкам предпочел туфли и взял со стола фонарик, тяжелый как оружие. Он покинул жилище в темноте и, ведомый лишь светом фонаря, тихо закрыл за собой переднюю дверь и вступил в водоворот поднятых ветром листьев, которые носились вокруг его головы, подобно стае безумных птах. Ряд слабых настенных светильников вдоль северной и южной галерей лишь обрисовывал контуры стройных колонн, отбрасывая на булыжники мрачный свет. Основное здание было в темноте, свет горел только в соседнем окне номера Амвросии, где, как он знал, спала Эмма. Пробегая мимо, он не стал останавливаться, чтобы позвать ее, а потом почувствовал, как сердце сдавил страх. Из-под огромной южной двери в церковь пробивалась еле заметная полоска света, а значит, она была приоткрыта. Он распахнул ее, дуб застонал на петлях, а потом затворил за собой. На пару секунд не больше он застыл, прикованный к месту, открывшейся его взгляду неожиданной сценой.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 и они встретились взглядом. В глазах священника читалась такая боль и такой ужас, что Долглишу стало не по себе. «Да, да, я в порядке. Прости меня, Адам, я совсем расклеился. Теперь я в по порядке». Он был далеко не в порядке, но, похоже, хотя бы в состоянии понять, что ему говорят. «Я должен вас предупредить».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 и пока старший констебль не решит, кто из офицеров примет на себя это дело, временно ответственным будет Джарвуд. Командор нашел в кармане халата носовой платок и пустил его в ход, чтобы гарантированно не оставить отпечатков на двери в резницу. Вновь установив сигнализацию и закрыв за собой дверь, он решительно зашагал по каше из упавших листьев, которые уже на несколько дюймов в высоту покрывало пол северной галереи.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 и дискос — подарок основательницы колледжа святого Ансельма. «Всё на месте», — тихо сказал отец Мартин. Делглиш положил мешок обратно и запер сейф. Итак, это не ограбление. Хотя он ни доли секунды в этом не сомневался. Подождав, пока Эмма и отец Мартин выйдут через южную дверь, он задвинул засов и прошёл через резницу, усыпанную листьями Северную галерею. Гроза начала успокаиваться, и хотя вокруг лежали поломанные ветки и сорванные листья, следы её разрушительного действия ветер утих до обычных сильных порывов. Миновав дверь, ведущую в Северную галерею, и поднявшись на два пролёта вверх, командор прошёл к апартаментам директора. Отец Себастьян отозвался на стук незамедлительно. Он был одет в шерстяной клетчатый халат, но из-за взъерошенных волос выглядел на удивление молодо. Мужчины уставились друг на друга. Ещё не произнеся ни слова, Делглиш почувствовал, что директор знал, о чём он пришёл рассказать. Это были суровые слова, но другого способа, более лёгкого или мягкого, сообщить такую новость просто не существовало.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 «Пока нет, отец. Тогда я должен сообщить об этом сам». Он закрыл дверь, а Делглиш направился в кабинет этажом ниже.